Чизахи. Светлейший уполномоченный посол объединения Чизахи кон гордо надувшись, рассматривал родную систему, возникшую на экране его корабля. Эта планетная система была одновременно родиной и главной реликвией этой необычной расы. Именно здесь появились первые представители этой расы. Именно здесь они начали свое восхождение к вершинам своего могущества. И хотя многие из них сейчас появлялись на свет не в этой системе, ведь их раса занимала в общей сложности пять планетных систем, но все равно они благоговели перед этой истинной родиной для всего их народа. И Кондур-Па ничем не отличался от всех остальных, таких же представителей их расы. Точно так же он гордился этой планетной системой, в которой их могущество развернулось по полной программе. Ведь даже только то, что он смог сюда прибыть на своем корабле, показывало его уровень как представителя их расы. Когда-нибудь он все же сможет этого достичь и поселиться на одной из этих планет. И тогда его потомки станут неприкасаемой элитой их народа. Им будут открыты все пути, Внезапно легкая вибрация корабля, который поменял траекторию своего полета, отвлекла посла от его мечтаний. Ему еще было далеко до того, когда он станет одним из живущих в этой системе. Но когда-нибудь это произойдет. Ведь именно он принес информацию о том, что где-то в галактике есть месторождение пси-кристаллов, которые могут усилить их мощь и силу. Именно он когда-то вышел на контакт, рискуя быть отлученным от объединения с этим полусумасшедшим великим учителем Илгусом из системы «Кольцо Лароа». Именно он предложил вместо того, чтобы уничтожать зародыши старых кораблей, продавать их в обмен на артефакты древних. Сейчас, благодаря его стараниям, их раса не особо нуждается в новых поступлениях артефактов. Ведь этот малолетний псих — С огромной радостью отдавал все собранное его последователями артефакты в обмен на устаревшие технологии Чизахи. Хотя ни одно из них не шло ни в какое сравнение с его кораблем, который уже считался устаревшим. Но сейчас не это его беспокоило. Возникла какая-то странная напряженность, связанная с поставками псикристаллов. Несмотря на все свои обещания... Этот великий учитель так и не смог до сих пор предоставить хотя бы одну партию этих очень важных для их расы ресурсов. Хотя, по имеющимся сведениям у посла, государство, сателлиты, содружества уже неоднократно получали партии этих кристаллов. У него уже даже возникла мысль устранить из цепочки поставщиков этого неадекватного разумного. Вы спросите, почему он так думает в отношении самого великого и всемогущего учителя? Да все его последние поступки говорят о том, что он просто неадекватен. Ведь что он натворил последний раз в своей системе? Практически погубил десятки тысяч разумных, устроив обыкновенную детскую истерику. Нет, посол был не против, ведь благодаря этому он сумел восполнить свой энергетический баланс, подпитавшись энергией смерти. Но со стороны учителя это было огромной ошибкой. Ведь не все его последователи являются обыкновенными зомби с промытыми мозгами. Есть и вполне адекватные разумные, у которых в голове могли поселиться сомнения в отношении действий этого существа. Единственное, что удерживало посла от принятия подобного решения, это было то, что у них уже был налажен обмен артефактами. И для того, чтобы нарушить его договоренности, было необходимо нечто большее, чем просто подозрение. Сейчас он спешил на встречу с триумвиратом объединения, которому собирался сделать соответствующий доклад. Возможно, когда-нибудь он сам станет одним из членов этого триумвирата. Но, к его огромному сожалению, вероятность этого была катастрофически мала. По одной простой причине — Членом «Триумвирата» мог стать только тот, кто родился в родной системе Чезахи. Именно поэтому, для того, чтобы стать одним из них, ему нужно было для начала полностью уничтожить все население этой системы. А на такую он пойти не мог. Пока что не мог. Его корабль плавно приблизился к орбитальной станции, которая окружила вокруг главной планеты системы. На этой станции он должен был пройти проверку и карантин — после которого спокойно сможет направиться в зал Совета Триумвирата. Все эти меры безопасности были просто необходимы в отношении того, кто провел некоторое время далеко от Родины. Благодаря своему восполненному энергетическому запасу, Кондур Па мог спокойно пройти все эти проверки, не особо нервничая. Ведь теперь он мог пару месяцев не переживать по поводу своего голода. А именно во время приступов этого голода представители их народа, которые использовали техники поглощения энергии смерти, и вычислялись надзирающими органами объединения. Легкая вибрация пола корабля сообщила ему о том, что стыковка состоялась. Светлейший уполномоченный посол объединения Чизахи кондур решительно одернул свое одеяние от несуществующих складок, после чего медленно, но с осознанием собственной важности, направился к выходу из корабля. Ему предстояло на некоторое время стать участником странного маскарада, который назывался «Доклад Треуверату». Все его поведение и возможное действие во время данной церемонии уже давно были отработаны и обдуманы, даже отрепетированы. Именно поэтому он абсолютно не беспокоился и хранил ледяное спокойствие. А ведь именно потому, как вел себя докладчик, представители Триумбирата и определяли его профессиональную пригодность к занимаемой должности. Кондор Па слишком хорошо усвоил эту истину, поэтому не собирался позволить каким-либо мелочам помешать ему достигнуть собственных целей в этой жизни. Великий учитель Серая тьма окутала его сознание со всех сторон, словно связывая его по рукам и ногам. Он не ощущал своих конечностей, и это вносило в его разум некий элемент паники. Он пытался сосредоточиться. Но это было сложно сделать, так как он не мог определить, где находится и что видит вокруг себя. Он ощущал, что эта серая мгла несет ему какую-то угрозу. Но вот какую он не мог определить. Раз за разом он пытался освободить свой разум и свое тело от проникающих везде щупалец этого странного тумана. В конце концов он постарался напрячься изо всех сил и резко рванулся. С внезапным криком маленький ребенок, живое воплощение великого учителя Илгуса, подпрыгнул на огромной кровати, на которой спал. Забежавшие в его спальню прислужницы быстро осмотрели помещение на предмет какой-либо угрозы, но ничего не обнаружили. Тогда они принялись успокаивать этого перепуганного ребенка, который только что своим эмоциональным всплеском переполошил половину планеты. Немного успокоившись, великий учитель поинтересовался тем, как идет работа по организации поставок психристаллов для обмена на новые живые корабли. Но прислужницы не могли ему ничего ответить по одной простой причине, так как вознесенный Ярус только-только на днях отправился с грузом артефактов для организации обмена. А никаких новостей ни от него, ни от вознесенного Конрада, выступавшего посредником в этих переговорах, до сих пор еще не было. Видимо, эта самая неизвестность и заставляла нервничать могучую сущность, занимающую тело этого маленького ребенка. Отпустив прислужниц, великий учитель принялся мерить своими маленькими шагами огромную спальню. Так ему проще думалось. Ему уже не терпелось вырасти и начать полностью проходить все ритуалы единения со своими прислужниками и прислужницами. В его памяти всплывали подробности этих ритуалов, которые он проходил в своих прошлых воплощениях. Но так как он занимал тело маленького ребенка, то ничего подобного ему в ближайшее время еще не светило. Несколько раз пройдя по своей спальне вдоль и поперек, он все же решил присесть в свое огромное кресло, которое стояло перед еще более огромным окном. Разглядывая сверкающие за окном во тьме огни города, этот маленький ребенок размышлял, как ему казалось, о вечных и незыблемых истинах. Ведь он жил уже больше шести сотен лет. Десятки воплощений в разных разумных отложили свои отпечатки на его личности. Сейчас для этого существа, занимавшего очередное тело, не существовало каких-либо понятий о моральных или психологических отклонениях или извращениях. Ему было все равно. Ведь даже это тело было для него ничем иным, как обычным костюмом, который он собирался выбросить после того, как в нем перестанет нуждаться. Точно так же он использовал и всех своих последователей. Он отлично понимал, что со временем все они умрут, и поэтому он предпочитал, чтобы их смерть приносила пользу именно ему. Какая разница, раньше или позже, это было неважно. Важно было то, какую пользу из этого извлечет он сам, великий учитель. Единственное, что могло его беспокоить, так это то, что, обучая этих последователей и, помогая развиваться как псионам, он рисковал тем, что они могли от него уйти. Именно поэтому все его последователи, достигая определенного уровня и становясь вознесенными, получали в голову себе необходимые ему психологические установки, которые не дали бы никакой возможности нарушить его волю или же бросить его и уйти по собственному пути развития. Все они по своей сути становились его рабами. Но его это абсолютно не беспокоило, так как, став вознесенными, они просто переставали быть теми самыми разумными, которыми были до этого. Во время процедуры вознесения они должны были отринуть все то, что их привязывало к прежней жизни. И для них теперь существовал только один хозяин и повелитель — великий учитель Илгус. Именно поэтому он так переживал, когда потерял связь с вознесенным Конрадом. Он опасался, что тот в лучшем случае для него просто погиб и вместе с ним были потеряны контакты с возможными поставщиками пси -кристаллов. В худшем случае этот разумный мог научиться блокировать зов великого учителя и защищать свой разум от его воздействия. Это был один из самых худших вариантов, которые он мог бы предположить. Но для подобного вознесенному было необходимо сначала избавиться от психоблоков, которые были вложены в его разум самим великим учителем. А это было не так уж и просто. Сейчас, когда у него шла война с империей этих вставших на задние лапы ящериц, он не мог позволить себе терять своих последователей просто так, а тем более таких, как этот вознесенный Конрад. Конрад обладал очень нужными для посла и переговорщика способностями. Именно из-за его способностей великий учитель предпочитал встречаться с ним либо в присутствии большой свиты, либо просто общаться на расстоянии, так как опасался, что тот постарается как-то на него воздействовать. И вся эта боязнь ни в коей мере не устранялась знанием того, что у вознесенного Конрада, как и у всех прошедших эту процедуру, в сознании стоят такие же психоблоки на подчинение и верность великому учителю. Этот могущественный, но такой маленький ребенок поджал под себя одну ногу и принялся странно что-то напевать, раскачиваясь в своем огромном кресле. Некоторые детские привычки этого тела великий разум просто не мог контролировать, и поэтому он иногда вел себя абсолютно по-детски. Кто-то бы сказал, что для ребенка это вполне нормально. Возможно. Но если только этот ребенок не является идолом для миллионов разумных. Ведь любое его движение и любой его поступок тут же интерпретировались миллионами разумных в самых разных направлениях. Именно поэтому он сейчас старался как можно больше оградить себя от посещения массовых мероприятий, связанных с какими-либо ритуалами. Он просто опасался того, что какая-нибудь детская выходка может оттолкнуть от него последователей, которые ему еще нужны. Всем своим видом и поведением он старался продемонстрировать этим разумным, которые поклонялись ему, что он любит их и заботится о них. Хотя на самом деле они были для него всего лишь расходным материалом для достижения его непонятных обычному разуму великих целей. Сейчас его мысли моментально перепрыгнули на то, что он будет делать, когда получит от посла Чезахи новое зародыши живых кораблей. Заметьте. Не если он их получит, а когда он их получит. Он даже не подразумевал возможности срыва этой поставки. И хотя эта самоуверенность уже неоднократно его подводила в прошлом, великий учитель до сих пор никак не мог от нее избавиться. Ведь он в действительности был могучим существом, которому поклонялись миллионы разумных. Так почему же он должен сомневаться в себе? Подобную глупость он даже не собирался допускать. В его фантазиях он уже управлял огромным трехкилометровым живым кораблем, который проходил сквозь пламя лазерных импульсов мобильных боевых станций империи Антран», бессильно облизывающих сияющие силовые щиты его нового флагмана, и безжалостно уничтожал последние оборонительные рубежи родной системы драков. после чего он повелительно указывал сотням своих кораблей на родную планету этих омерзительных существ, которые посмели себя называть разумными. На его глазах от мощного импульса непонятного оружия эта планета медленно раскалывается на несколько огромных кусков. «Миллиарды этих мерзких ящериц гибнут», подыхая от его воли и по его приказу. Падают на колени, пытаясь вымолить себе прощение. Но он неумолим. Этот маленький ребенок, который размечтался, не знал, что в этот момент внезапно каким-то неведомым образом активировал древний артефакт, который он знал под названием «Пирамида Тадж». Внезапно тихо загудев, этот артефакт осветился темным сиянием и выстрелил куда-то в неизвестность темной молнии, буквально на сотую долю секунды, после чего обратно затих. Если бы в системе присутствовал посол объединения Исчезахи кондурпа, то он сейчас от злости лез бы на потолок и ругал этого малолетку последними словами. Только что этот артефакт отдал часть своей энергии какому-то неизвестному существу, направленным импульсом. По своему объему эта энергия превосходила полный объем пси-энергии, которым могли бы оперировать сотни вознесенных или десяток представителей расы Чизахи, достигшая максимального уровня развития. Как бы ни превозносил этот разумный лемур способности и возможности представителей собственной расы, но в этом случае он бы признал, что тот, кто получил подобную энергию, теперь по своим возможностям сможет заткнуть за пояс даже и великого учителя Илгуса. Только вот «кто он?» сказать было очень сложно, по одной простой причине. Этот импульс ушел под пространство в неизвестном направлении. Неизведанные регионы Небольшая планета всегда отличалась скудностью своей флоры и фауны. Она вряд ли бы смогла заинтересовать какую-либо расу, имеющую технологии межзвездных перелетов, даже как колония хотя имела своеобразную атмосферу и некоторый объем полезных ресурсов. Находилась она в неизведанных регионах. И поэтому до нее пока еще не добрались даже разведывательные зонды государства дружества. Маленькое многоногое существо, издали похожее на какую-то странную помесь скорпиона и скалопендры, быстро перебирая своими крохотными лапками, старалось укрыться среди камней от более крупного хищника, который его преследовал. Надежда его на спасение была в том, что она успеет добраться до скопления камней, под которыми сможет все-таки скрыться от преследования. Но его противник тоже это знал, поэтому спешил, стараясь догнать свою жертву до того, как она успеет укрыться в безопасном месте. Эта многоножка едва успела добежать до ближайшего камня и нырнуть под него, как перед ним рухнуло тело более крупного существа, которое за ней охотилось. Этот камень, по сути, был довольно тяжел, но не представлял из себя особого препятствия для хищника. Эта помесь тарантула и краба, используя свои клешни, медленно принялась поднимать этот камень, под которым спряталась его добыча. Многоножка панически затрещала, понимая, что спасения уже нет, так как любая попытка к бегству привела бы его в пасть противника. И казалось бы, что его судьба уже предопределена когда внезапно с неба беззвучно ударила странная темно-серая молния. Эта молния ударила прямо под камень, в эту странную многонушку. Хищник, который пытался добраться до своей жертвы, абсолютно не обратил внимания на происходящее, так как это его не касалось. Сейчас в нем преобладал инстинкт выживания, а именно он и требовал убить более слабого, чтобы выжить более сильному. Перевернув камень, который закрывал от него его жертву, хищник радостно щелкнул своими жвалами и попытался выхватить многоножку одной из своих клешней. Подпрыгнув, многоножка с перепугу яростно что-то затрещала еще громче, видимо, пытаясь отпугнуть хищника. Ранее хищник бы просто не обратил внимания на отрезки этого существа, ведь все, что его интересовало, так это то, как будет трещать хитин этого существа — разгрызаемый им в попытке достать желанное мясо. Но в этот раз произошло что-то непонятное. Этот трешка издаваемый многоножкой, внезапно перешел в какой-то странный звук, который, словно огромный молот, ударил по этой странной помеси хищного паука и краба. Удар был настолько силен, что хищник был просто смят, словно бумажный листок, и отброшим в сторону от своей добычи на несколько десятков метров. Там была расположена довольно крупная скала, в которую с противным чавкающим звуком и врезались останки неудачного хищника. Перепуганная многоножка медленно поднялась, осматривая территорию. Это маленькое существо до сих пор не поняло, что именно произошло. Ведь только что рядом был хищник, который собирался его сожрать». А сейчас его просто не было рядом. Он был где-то далеко. Более того, Многоножка по какой-то невероятной причине была уверена в том, что теперь этот хищник сам стал пищей. Немного сомневаясь, это маленькое существо медленно приблизилось к останкам старого врага. Действительно. Эта тварь, которую раньше так боялась, Маленькая Многоножка, Сейчас представляла из себя кусок изорванной плоти, которую Многоножка могла бы с большой радостью и удовольствием сожрать. Чем она и занялась, старательно глотая и чавкая, но при этом наслаждаясь своей пищей. Этого трупа ей должно было хватить надолго. Многоножка настолько увлеклась пожиранием своего врага, что совершенно забыла о том, что он был здесь не один. И даже у него были такие же враги, которые бы с удовольствием его сожрали. Эти враги с огромным удовольствием не только бы сожрали останки этой помеси паука и краба, но и саму Многоножку. Поняла она это очень поздно, когда, внезапно приблизившись, очередная тварь бросилась к ней с рыком. Перепуганная Многоножка ничего не успела, кроме как снова перепуганно затрещать. И снова повторилось то, что было до этого. Мощный удар практически размазал напавшее существо, постоявшее рядом с скале с такой силой, что только брызги полетели во все стороны. Подбиравшиеся с другой стороны краба-пауки перепуганно брызнули в разные стороны. Они каким-то неведомым образом почувствовали угрозу от этой маленькой и когда-то такой вкусной многоножки. Маленькое существо медленно осмотрелось. Оно видело, как от него убегают те, кто раньше с огромным удовольствием преследовал ее саму. Два могучих противника, которые раньше даже не заметили бы ее в своих желудках, сейчас стали для нее пищей. Многоножка медленно приподнялась на задних конечностях и победно затричала. Так во время брачных игр она озвучивала свою победу над соперником за права оплодотворить гнездо. Сейчас это маленькое существо почувствовало себя хозяином всей этой территории. Оно понимало, что всегда найдется какой-нибудь хищник, который попытается все равно ее убить. Но теперь оно также понимало, что оно вполне может справиться даже с более крупным существом. Многоножка принялась продолжать свое першество, не забывая при этом внимательно осматриваться, ведь малая потеря ее внимания едва не стоила ей жизни, и именно тогда, когда она стала могучим хищником. На следующий день небольшая кучка камней, которые венчали гнездо этой героической многоножки, внезапно зашевелилась. Они уже давно лежали на этом месте, защищая гнездо. Единственное, кто мог спокойно их убрать, это были более крупные хищники, чем те, которые на них охотились. Только им это было совершенно не нужно. Ведь их дичью были как раз те самые хищники, которые охотились на этих многоножек. Но сейчас камни шевелились не потому, что кто-то их разбрасывал, чтобы добраться до гнезда. Они шевелились потому, что что-то крупное выбиралось из гнезда. Немного погодя, горка из камней рассыпалась, явив на белый свет странное существо, непонятным образом совместившее в себе внезапно выросшую многоножку, краба-паука и эту странную птицу, которая напала на нее последней. Все эти изменения произошли в ней всего за одну ночь, позволив этому существу сильно вырасти и переродиться в нечто неизвестное. Получившаяся тварь медленно посмотрела на подконтрольную теперь территорию. Немного потоптавшись на месте, она все же решила переместиться ближе к скале, где вчера было ее першество. По одной простой причине. Ведь теперь ей было необходимо найти новую нору, так как старая была уничтожена. Медленно и немного вальяжно передвигаясь, это странное существо приблизилось к скале, где должны были оставаться останки ее врагов. Но сейчас на том месте находилось десяток пауков-крабов, которые старательно жрали последние останки. Это существо не было им знакомо, и поэтому не вызвало у них никакой паники. Это позволило новому хозяину этой территории приблизиться к ним гораздо ближе, после чего она резко затрещала. Видимо, этот треск стал каким-то образом мощным звуковым оружием этого существа — потому что удар, нанесенный им падальщиком, позмевшим сожрать то, что им не принадлежало, был силен настолько, что даже затрещали камни. Из десятка пауков-крабов смог сбежать только один, и тот хромал из-за частично расплющенных конечностей. Этот, пострадавший от неожиданного нападения, хищник далеко не смог убежать, так как был ранен и не мог как следует защититься. Буквально за соседними камнями он стал жертвой очередного хищника, который, сожрав его, решил посмотреть, откуда же бежал такой подраненный завтрак. Хищник внешне себя представлял некую помесь между ящерицей и небольшим страусом, покрытым хитиновыми пластинами, чешуей вместо перьев и мощным довольно крепким клювом, с помощью которого он спокойно разбивал панцири своей дичи. Эта полуптица довольно быстро добралась до места, где погибли товарищи ее завтрака. Увидев такое першество, на котором уселось непонятное существо, птица решила отогнать его от того, что считала своим, так как это существо внешне не вызывало у нее никаких ассоциаций с опасностью. Выбежав на эту площадку, птица грозно защелкала и попыталась клюнуть противника — Но резкий звуковой треск, раздавшийся навстречу, был последним звуком, который услышало это существо. Его тушка, располюченная от мощного удара, быстро присоединилась к трофеям нового хозяина территории. Тщательно поглощая мясо своей добычи, новое существо внимательно осматривалось по сторонам. Оно отлично понимало, что всегда есть более крупные хищники, которые могут спокойно на него напасть, и поэтому ему нужно было быть настороже